Между Маркизой и естественным, нежным отношением матери к детям стояла суровая преграда в виде различия вероисповеданий. Самая её любовь к сыновьям только увеличивала горе и страх этой набожной леди. Её отделяла от детей роковая бездна. Она не могла протянуть свои слабые руки через эту бездну, не могла перетащить своих детей на тот её край, где их, как она верила, ждал спасение Пока сыновья еще были молоды, лорд Стайн, ученый-человек и любитель казуистики, устраивал у себя в имении по вечерам после обеда за стаканом вина веселые развлечения, стравливая воспитателя своих сыновей, преподобного мистера Трейла, ныне милорда епископа Иллингского, с духовником Миледи, отцом Молем, и напуская Оксфорд на Сент-Ашель. «Браво, Леттимер! Хорошо сказано, Лойла!» восклицал он по очереди. Он обещал сделать моле епископом, если тот перейдет в англиканство, и клялся употребить все свое влияние, чтобы добыть Трейлу кардинальскую шапку, если он отступит от своей веры. Но ни один из богословов не сдавался. И хотя любящая мать надеялась, что ее младший любимый сын вернется в лоно истинной церкви, церкви его матери, ужасное, горькое разочарование ожидало набожную леди — разочарование, которое оказалось возмездием за греховность ее замужества. Лорд Гонт женился, как известно всякому, кто вращается в обществе пэров, на леди Бланш Тиселвуд, дочери благородной фамилии Беракрсов, упоминавшихся уже в этой правдивой повести. Молодой чете было отведено одно крыло Гонтхауса, ибо глава дома хотел властвовать и, пока царил, царить безраздельно. Однако его сын и наследник мало жил дома, не ладил с женой и занимал столько денег с обязательством заплатить по получении наследства, сколько ему было необходимо сверх тех скромных сумм, которые отец милостиво выдавал ему. Маркизу были хорошо известны все долги сына до последнего шиллинга. После его безвременной кончины оказалось, что Маркиз был владельцем многих векселей своего наследника, скупленных его милостью и завещанных детям младшего сына. К огорчению милорда Гонта и к злобной радости его естественного врага-отца, леди Гонт была бездетна, поэтому лорду Джорджу Гонту было предписано вернуться из Вены, где он был занят дипломатией и вальсами, и вступить в брачный союз с достопочтенной джанной единственной дочерью Джона Джонса, только что пожалованного барона Хельвелина и главы банкирской фирмы Джонс, Браун и Робинсон на Треднидл-стрит. От этого союза произошли несколько сыновей и дочерей, жизнедеяния которых не входят в нашу повесть.